Глава вторая. Или почему нужно правильно готовить грибы. Часть вторая. Уважаемые слушатели, я не буду пропагандировать наркотики зло. Каждый гробит себя в меру своей глупости, даже я не чураюсь того, чтобы выпить. И то больше для запаха, ибо дури своей хватает. Но наркотики я презираю, тем более в отношении творчества. Полет фантазии Творца, словно освежающий морской бриз, что играет в чертогах твоего разума, наркотическое опьянение, тайфун, что, разрывая стены и крышу, врывается в сознание, уничтожая все внутри. Цена подобного саморазрушения для меня слишком велика. Вот очередной поворот лестницы, и я ощущаю, как дрожат ноги, а зрение плывет. Но не успел упасть, как мне протянули руку и поддержали. «До чего тебя довели твои мечты?» и «Это стоит того?» «Рисковать своей шкурой?» Раздался прокуренный голос. «Более чем!» Принял руку и поднялся. «Рискуя, я знаю, что живу. Я знаю, что мои поступки не бессмысленные, что они чего-то стоят. Небольшая кухонька деревенского дома, деревянные стены и потолок, пол земляной, каменная лишь печь, в которой, чуть потрескивая, горит огонь а на плите, устроенной над топкой, неспешно булькает какое-то варево. И аппетитный запах заполняет комнату. Так значит, по-твоему, обычная работа ничего не стоит? Ты ведь мог устроиться на завод и работать механиком или электриком, а может даже и до инженера дорасти. Там бы общался с реальными людьми, был бы нормальным человеком, а ты все глупостями занимаешься, написанием книг, шатанием по всяким притонам с наркотиками. «Мне нравится то, что я делаю, даже если тебе это не по душе», — не стал я спорить с отцом. Это был сильный и высокий мужчина с грустными глазами и уставшим лицом. Недельная щетина и легкий запах алкоголя придавали ему брутальности, а избыточный вес напоминал о возрасте. «Я просто этого не понимаю». Отец приглашающим жестом указал на табурет и сам устроился на соседний. «Неужели мир иллюзий лучше, чем реальность?» Я не стал отказываться и тоже уселся у печки. Домашний уют и тишина позволили успокоиться. Брут белым клубком улегся на плече, а я смотрел на отца и не мог скрыть радости. Как же я давно его не видел. Как давно не разговаривал. В реальности мы с тобой не общаемся больше десяти лет из-за того, что я ослушался тебя и поехал в город поступать в университет. А в иллюзии мы с тобой наконец рядом и спокойно разговариваем. Именно иллюзии позволили мне построить себя. Именно иллюзии позволили мне построить взаимоотношения с другими людьми. Именно они позволили мне понять, что реальность — это лишь очень сложная иллюзия. Я плел паутину слов, а сплел собственную судьбу. Тогда почему ты борешься? Тут же тебе хорошо. Мы можем с тобой посидеть, потом пойти на речку, порыбачить, а после придет мать и сварит ухи из улова. Заманчиво. Вот только еще несколько строк из песни, как напоминание о том, зачем я здесь. Я поднялся и шагнул прямо в пламя печи. Последнее, что я увидел, как отец грустно покачал головой, а затем почувствовал, как в ребра впиваются ступеньки лестницы на третий этаж особняка. От помех данные системы не столько читались, сколько угадывались. Напряженность ментального поля веры 4,621... 10 тысячная РВ. Напряженность физического воздействия веры 4,4153 РВ. Количество рабочей веры 0,8456 десятитысячных. Понятно. Кажется, мое здравомыслие решило перекрыть крышу сознания и не улететь за границу, мне позволил только иммунитет к вере Но Феникс еще вымораживает споры, не давая моему физическому иммунитету просесть. Плюс спасибо опыту хождения по снам и выходов в астрал. Вот только надолго ли их хватит? Ненадолго. А после? Можно будет надеяться только на других. А на них как раз надежды нет. Я, покачиваясь, поднялся и, пристально следя за Брутом, продолжил движение. Множество образов плыли на краю зрения, разрывая сознание смешками и шепотом. На середине лестницы запнулся и упал. Благо, вполне удачно, хоть и съехал на несколько ступеней вниз. А может, и не на несколько. Вместо сплетения мерцающих нитей грибницы взгляд уперся в рисунок персидского ковра. Знаете, с характерным цветочным узором, мягким ворсом и запахом бабушкиных пирожков. Оперевшись на него, приподнялся, осматриваясь. Первое, что бросилось в глаза — хвост белой ласки, устремившийся к низенькому столику, заставленному фруктами, как простыми, так и довольно экзотическими, а еще десертами и прочей снедью. Вокруг стола расположилось два десятка мужчин атлетического телосложения и модельной внешности. Вот только все они были немного не одеты. Шифоновые и толком ничего не скрывающие шаровары трудно назвать одеждой. А прямо напротив меня, с другой стороны стола, на горе подушек, возлежала дама за сорок. Размера эта к пятидесятого, одетая ничуть не более скромно. слащаво улыбнувшись, она поманила меня пальцем. «Миледи, я только за своим костюмом кролика и сразу вернусь». И, отправив ей воздушный поцелуй, шарахнулся назад. Иллюзия растаяла, и я облегченно выдохнул. Никогда не хотел оказаться жертвой чьих-то нездоровых сексуальных фантазий. Жалко только, что я вновь оказался у начала лестницы. Но Брут все же успел добраться до стола и урвал кусок жареного мяса. Пока я приходил в себя, он его благополучно слопал и побежал дальше. Пришлось подниматься. Я двигался. Но как все же красиво, уважаемый слушатель. Да, я вас вижу, слушатели. Я вижу, как вы выглядываете из-за грибов, и эти взоры полны любопытства. Вы смотрите, но не видите, как этот дом позволяет невозможному осуществляться. Я вот почти научился летать. Стоит лишь проследить за облаками спор, за Брутом. Я шел и чувствовал, как под моими руками и ногами пульсирует грибница. Она жила, она дышала, и я, кажется, начинаю понимать всю ее прелесть. Я нежно провел рукой по голубоватой шляпке гриба, чувствуя тепло и благодарный отклик. «Грибы!» «Это же так восхитительно!» Плечом задел торчащий из приоткрытого дверного проема, похожий на сморчок гриб. И передо мной предстал фрагмент бесконечной вечеринки, где развлекаются до упада. Каждый гриб индивидуален и неповторим. Каждый гриб по-своему совершенен. Этот розовый, этот квадратный в зеленую крапинку, а этот пахнет уединением. Но при этом грибы не одиноки. Они все связаны друг с другом. Они все части чего-то целого. Грибница поддерживает всех в равной степени, питает всех и просит лишь малую часть для поддержания целого. И каждый гриб способен на невозможное с поддержкой грибницы. Коридор начал закручиваться спиралью, и чтобы продолжить путь, мне пришлось пойти по стенам, а потом и по потолку. Потолок от этого зазвенел хрустальным перезвоном а Брут все так же бежал впереди. Даже поглощенные грибницы и люди, каждый в своей прекрасной иллюзии, каждый получает то, что хочет, при этом все они соединены вместе, подпитывают друг друга и помогают грибнице распространяться. Общее сознание. По коридору прошла волна, грибы выстрелили спорами, воздух заполнила прекраснейшая радуга, Тени на краю сознания радостно смеялись, и, не удержавшись, я тоже засмеялся и захлопал. Зеленое веселье перемешалось с пластиковой остротой. Я начал падать, и помимо воли ухватился за похожий на чагу на рост ярко-розового цвета. Лес, звуки рогов и ржания коней, стрельба из ружей, а по перелеску петляя бежит девушка в лохмотьях — Фонтанчики щепок от попадания пуль то и дело вылетают из стволов рядом, и я знаю, что этот парень охотится за бывший, которая не только уничтожила его самооценку и ограбила, но и растоптала будущее перспективного спортсмена. И я в восхищении, я в предвкушении. Страх, смерть, ненависть — этим пропитана иллюзия. Низменные желания, темные стремления, потаенные страхи — Все это выплескивается в бреду, но при этом никто не страдает. Я плыл, усилием воли прорываясь сквозь пространство, словно через воду или орехалковый запах, и чувствовал, что если захочу, то смогу изменить законы реальности, смогу сделать время треугольным или искупаться в помадке. Мне не нужна никакая вера. Я сам себе демиург. Это так прекрасно и невозможно в реальности. Там даже если у тебя есть родные и близкие, то ты все равно одинок. Мы одни приходим в этот мир, и одни уходим. Свою душу и сознание не с кем разделить. Слова не способны передать весь спектр сознания. Как бы я хотел тоже стать частью этой общности и навсегда остаться с Брутом. Надя бы присоединилась, и я бы никогда больше не был один». Я поднял взгляд и увидел девушку в весьма откровенном платьице с брутом на плече. «Сергей, ну что ты стоишь?» — задорно бросила она. «Пошли веселиться. Надя, в прошлом моя боевая подруга, а ныне спутница в совместной жизни». Тонкое платьице не столько скрывало, сколько подчеркивало изящные черты. Открытое загорелое тело манило, а длинные волосы развивались от легкого сквозняка. Даже взгляд и улыбка привлекали и дразнили, а уж эти заостренные ушки, выглядывающие из прически. Я даже на миг слюну пустил от вожделения, а затем, не сдерживаясь, подбежал к девушке и вдохновенно поцеловал, чем вел иллюзию в ступор. Я же, насладившись моментом близости и тепла, легким покрутанул девушку и обнял. «Дурак!» Безлобно бросила Надя, щелкнула меня по носу и, мягко высвободившись из объятий, потянула за собой. И я пошел. Окружение слилось в мешанину, грибы куда-то отступили, и вместо них появился коридор, который через десяток шагов превратился в улицу, и вот мы уже стоим у чуть побитой машины. В стороне пустырь и недостроенное здание, со стороны которого бегут люди с яростными криками, размахивая оружием. «Сергей, за руль! Я их задержу!» — закричала Надя весело. Я не стал спорить, страха нет, только азарт, только предвкушение и веселье. Рухнув за руль, быстро врубил зажигание, выставил нужную передачу, нога зависла над педалью, а рука на руле, но я не мог сдвинуть автомобиль. Надя, так и не сев в машину, копалась в багажнике. Я не успел ее позвать, как из-за угла крематория показалась одна из машин преследования, И зазвучали выстрелы бандитов. «Никому не двигаться!» — с нотками безумной лихости заявила Надя, рывком вынырнув из багажника. «У меня отвисла челюсть. Глаза вылезли из орбит. Ибо более бредовой картины я представить просто не мог». Надя стояла, чуть покачиваясь под весом старенького, но от того не менее действенного гранатомета РПГ-7, сделанного из воздушных шариков — куда была уже установлена ярко-розовая ракета. Раз труп мотала так, что снаряд попеременно смотрел то на машины бандитов, то в «Зенит», то в недостроенное здание из «Вафель». И по-легкому, такому я вру, по абсолютно невменяемому взгляду понял, девушке сейчас море по колено, и все можно. Она за своего избранника всех порвет. «Остановитесь!» «Медленно опустите оружие!» — начала девушка и кнула от нервов. Пальчик на спуске дернулся, и ракета полетела в сторону бандитов, оставляя красивый след из сладкой ваты. Повезло, что выхлоп был направлен в сторону от меня. И хотя Надя благоразумно не подставила машину в шлейф выхлопа, но краска на кузове все равно оказалась забрызгана сахаром, от грохота уши заложила знатно... И в голове зазвенело, припев. Я повторял его раз за разом, раз за разом, и смысл слов начал стираться. Я поймал себя на мысли, что происходящее уже было, было давно и осталось в прошлом прекрасным воспоминанием. Причем в куда более адекватной форме. Девушка не удержалась от выстрела на ногах и теперь падала. Я наблюдал за ней долгую секунду, а затем захлопнул дверь машины, оставив Надю валяться на земле и ударил по газам. Сзади слышались крики, взрывы конфетти, грохот обрушений вафельных домов и прочая неразбериха, но я даже не обернулся. Я привалился к покрытой грибами стене. Системы за снегом помех почти не видел, так что понял лишь... Индикатор рабочей веры уверенно уменьшался. Он болтался на показатели 0,1351, а показатели напряженности поля веры, наоборот, лишь увеличивались. У меня пара-тройка минут. Нужная дверь практически передо мной, что подтверждал и Брут, прыгая перед ней. «Ни одна грибница не заманит меня в свое безумие сладкими мыслями о компании». Лишь вера в себя действительно что-то стоит. Лишь вера в себя важна. Семья, друзья, питомцы и другие — лишь стены и мебель в уютном доме жизни. Но вера в себя — фундамент, без которого все рухнет. И я верю в себя. Я оторвал кусок ближайшего гриба и заживал, как безумный берсерк. Несколько шагов, и я толкнул дверь». Она сопротивлялась. Грибной коврик уперся в створку. Но стоило чуть навалиться, как щель увеличилась, и я сумел протиснуться. Судя по формам грибкового покрытия, тут некогда находился стол для бильярда и какие-то еще предметы для развлечения, но сейчас все покрыло грибница. На столе пульсировало что-то невыразимо гадостное. То ли переплетение человеческих тел в оргии, то ли сердцевина грибкового соединения... Поры подрагивали, выпуская споры, Наросты шевелились, белесая слизь стекала. Не выдержав, я упал. Вашу грибковую суть. Башка гудела. Перед глазами все плыло в радужной дымке, Жутко хотелось чихать и блевать одновременно, Во рту было погано, Жуткий сушняк, который мог посоперничать С песками Сахары в полдень, Отдавал сладостью, Но щеки и язык от чего-то замерзли. Только тут я почувствовал, как что-то копошится на затылке, а затем понял, что Феникс вцепился в меня как мог и обнял мою голову крыльями. Мой хугин. Он больше не мог очищать большую площадь воздуха, поэтому пытался защитить меня своими крыльями. Приподнявшись на локтях, я, как смог, дотянулся до своего маленького защитника, попытавшись его погладить. Брут тем временем забрался на отвратное образование и принялся рвать его своими иллюзорными зубами и когтями. Я попытался ползти к цели, но не мог. Силы почти кончились. Я переоценил себя. И тут меня пнули в бок. Вначале не почувствовал этого, но после второго пинка, перевернувшего меня на спину, не обратить внимания на подобное оказалось сложно. А затем мне на лицо что-то надели, и дышать сразу стало легче — Лицо я, кстати, не чувствовал, оно онемело от холода и, кажется, немного оледенело. Я чуть проморгался и увидел, как мужик, хотя нет, правильнее, мужик, два метра роста и размах плеч, что не каждая дверь пропустит, и все это за счет мышц позволяли первую букву делать заглавной. Так вот, мужик неспешно прошагал по заросшей грибами комнате, совершенно не обращая на них внимания, прошел сразу к середине грибницы. В него выстрелило облако спор, но тот лишь отмахнулся и принялся потрошить сердце грибницы, вытаскивая из него одного за другим человеческие тела и неспешно их обыскивая. И он напевал. Сначала я не мог понять слова, но когда они просочились в мой разум и душу, я осознал, это та самая песня, которая вела меня сквозь кошмар. Он услышал меня и возвал ко мне через эту песню. И теперь она стала маяком, что разжигало мое сознание. Или меня опять начало глючить? Как еще объяснить то, что мужик работает спокойно, ему совершенно не мешает ни напряжение веры, ни обилие в воздухе спор, несмотря на то, что на нем самом ни респиратора, ни противогаза? Я в принципе не заметил на нем хоть какой-то защиты, кроме полицейской формы с лычками капитана. Я попытался сделать запрос к системе, чтобы ввести данные о странном пришельце и сквозь помехи сумел с трудом прочитать — Капитан Пронин, 41 год, женат, работа, следственный отдел полиции, ИВ-2, БВ-246, МВ-175. Творческое развитие, усиление тела. Ни на миг не усомнился, данные, подделка. Не знаю как, но это просто не может быть правдой. Тут мужик прицокнул языком, добравшись до очередного тела, и спрятал что-то в карман» попытался подняться, но стоило мне лишь сесть, как меня замутило с новой силой. А мужик, заметив мои телодвижения, удовлетворенно кивнул и усмехнулся. «Его искал!» Он кинул передо мной тело человека, которого только что ограбил. И достав несколько гранат, мужик забросил их в разные концы комнаты. Я дернулся, но порыв моего инстинкта самосохранения закончился ничем. Сил едва хватило, чтобы сорвать вновь начавшие опутывать меня грибковые нити, но боезапас оказался не боевой. Из него ударили плотные струи дыма. Синеватого дыма. И не успел я хоть что-то прохрипеть, как мужик растворился в дыму от своих гранат. Вот ведь пафосная сволочь.